Мир Александра Грина вовсе не идеален. Совершенно не похож на овеществленную мечту. Он просто есть. Он таков. Точка. Однако принципиальная разница между пространством гриновских текстов и знакомой нам повседневностью все же существует. О ней мы уже говорили выше. Но повторю снова. В мире, созданном Грином, предельное напряжение воли обычно приводит к ее торжеству. А человек, чье чувство собственного достоинства сильнее инстинкта самосохранения, так называемая недотрога, живая душа, имеет больше шансов подчинить себе обстоятельства, то есть вполне может погибнуть, но не заведомо обречен, как пойдет. Гриновская реальность чуть больше пластична и податлива, чем данная нам в ощущениях. Разница не то, чтобы велика, но критична. Обычный человек, занятый повседневными делами, ее, пожалуй, вообще не заметит. Но для безумцев вроде Артура Грея и Эммануила Стиля этого вполне достаточно. Примечание. Артур Грей, главный герой повести «Алые паруса». Эммануил Стил, главный герой рассказа «Сердце пустыни». Конец примечания. Когда, к слову, невозможно, добавляется короткое «почти», жизнь побеждает смерть раз и навсегда. И это то, о чем нам всем обязательно нужно знать». Потому что это священное, спасительное для человеческого духа почти, оно же не на пустом месте рождается, а складывается из суммы наших одиноких стремлений сделать его новой непререкаемой правдой. И однажды оно становится правдой. Рано или поздно, так или иначе, оно становится Границы человеческих возможностей расширяются именно через это почти медленно, едва заметно. Хотя всем, конечно, хотелось бы побыстрее и попроще. Мне тоже. Но тут ничего не поделаешь. Нам досталась очень медленная, неповоротливая реальность. Работаем с тем, что есть. Забавно, кстати, что впервые Зурбаган упоминается в написанном в 1912 году рассказе «Лужа бородатой свиньи», абсурдном и страшном, где все происходящее начисто лишено смысла, и жизнь бородатой свиньи зитора Кассана, и шутка разыгравших его молодых бездельников, и расплата, и смерть. Однако всего год спустя появится «Зурбаганский стрелок», И будет он об обретении утраченного смысла. И Зурбаган там уже не упомянутое между делом вымышленное место жительства, придуманного шутниками колдуна, а город, обретший плоть, подробно описанный местным уроженцем и даже изменившийся за время его отсутствия, а что и может считаться признаком жизни, если неспособность меняться. Смотрите же, но правда, он совсем настоящий. Гавань Зурбагана была тесна, восхитительно грязна, пыльна и пестра. В полукруге остроконечных розовой черепицы крыш у каменной набережной теснилась плавучая над раскаленными палубами заросль мачт. Здесь, как гигантские пузыри хлопали, набирая ветер, огромные паруса —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 Вернее, реалиоры, того самого так называемого сверхреального, о котором в те же примерно годы рассуждали русские символисты, даже не догадываясь, что вытворяет буквально у них под боком третий разрядный билетрист, не то чтобы вовсе никем не замеченный, но непонятный и недооцененный современниками заранее, как бы авансом потому что лиловых драконов не бывает. Уберите! Невозможно на это смотреть. Ну, по крайней мере, мы теперь более-менее точно знаем, когда все началось. Датировать события, находящиеся за пределами человеческого понимания, это мы с вами, конечно, молодцы. Не зря разговор затевали. Пока Европа катилась к Первой мировой войне, Грин кутил, наслаждаясь непривычной богемной средой, внезапно обретенной возможностью зарабатывать письмом, жалкие гроши, но уж всяко побольше, чем платили прежде за тяжкий ненавистный физический труд, и беспечно тратить. И учился писать. Учился, надо сказать, стремительно. Он следует признать, всегда был и до конца жизни останется очень неровным автором, способным в любой момент сорваться и выдать слабый, неубедительный текст. Так что каждое новое поколение желающих навсегда вычеркнуть Грина из списка краеугольных авторов русской литературы может найти улики в полном собрании его сочинений. Не очень много, но все-таки». Однако о мастерстве художника разумно судить по его лучшим уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Работам. А они показывают необычайно быстрый прогресс. Всего за 10 лет автор пропагандистских брошюр стал мастером, способным написать алые паруса», «Повесть феерию», как называл ее он сам, совершенную поэзию, воплощенную в композиционной, стилистически безупречной прозе. Если бы Александр Грин был расстрелян после очередного ареста в восемнадцатом году или умер от цепного тифа, свалившего его в девятнадцатом это стало бы огромной потерей для его читателей. Но, по сути, мало что изменило бы. Потому что написанные в 1916 году «Алые паруса», опубликованные, впрочем, много позже, в 1923, стали событием столь сокрушительной силы, что впору завершить разговор о литературе и начать толковать о магии. Но делать этого в рамках текущей работы мы, конечно же, не будем да и не все ли равно, каким словом называть нисхождение высшего духа в мир людей и соответствующего ему взлета духа человеческого. Так возводятся мосты между обыденным и немыслимым. Литература – хороший, годный инструмент для их строительства. Для этого она и нужна. И дело вовсе не в том, что алые паруса – История об исполнении мечты, как ее обычно трактуют. Некоторые мечты сбываются, некоторые нет. Это, по большому счету, мало что меняет, хотя первый вариант, безусловно, приятнее. Главная тема алых парусов – торжество человеческой воли, преобразующей самого человека, жизнь окружающих его людей и, в очень отдаленной, но реальной перспективе, весь мир. Именно воля – главный герой этой книги. И воплощение ее – Артур Грей, чья жизнь началась с того, что в детстве он измазал похищенной у маляра краской картину, изображающую распятие, объяснив «Я не могу допустить, чтобы при мне торчали из рук гвозди и текла кровь. Я этого не хочу». Он решил стать капитаном, дьявольским моряком, и стал им, вопреки здравому смыслу, своему положению, воспитанию и привычкам. Это было почти невозможно. Но дайте Гриновскому герою единственный шанс, благословенное «почти», остальное он сделает сам. «Почти невозможно», строго говоря, и сама книга, написанная в разгар Первой мировой войны. Вы только вообразите. Привычный мир рушится. Сам Грин, как нельзя более вовремя выдавший очередной непозволительный отзыв о царствующем монархе, скрывается от жандармов в финляндской деревне. Будущее не просто неопределенно. Его можно сказать нет, в том смысле, что о нем лучше вообще не думать. И в это время Грин пишет вот что. Я понял одну нехитрую истину.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 «прощение» и вовремя сказанное нужное слово. «Владеть этим» значит «владеть всем». Это чистая правда. И одновременно предельно внятно сформулированная генеральная задача новой литературы, которая не была ни принята, ни даже толком осмыслена как современниками Грина, так и теми, кто пришел в литературу после него»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 Перепутал причину и следствие Просто единственное, что имеет смысл делать, когда твои корни уже в аду Устремиться к свету Без вариантов История Александра Грина Наглядная демонстрация того, как это делается на практике В 1917 году, узнав о февральской революции Грин вернулся из Финляндии в Петроград и был, мягко говоря, не очарован происходящим. После Октябрьской революции Грин на время стал публицистом за заметки и фельдетоны, осуждающие жестокость и бесчинство большевиков. Его арестовывали чаще, чем при царе, впрочем, и отпускали почти сразу. К счастью, так и не расстреляли, хотя к тому шло. Иногда хаос и неразбериха – могут оказаться спасительными. Осенью 1919 года Александр Гриневский был призван в Красную армию. Рукопись «Алых парусов» он таскал за собой в солдатском мешке. «Нам теперь и вообразить сложно. Что это такое? Рукопись в одном экземпляре. Никаких копий. Как уцелела Бог весть». Одно из тех необъяснимых чудес, без которых не было бы вообще ничего, включая, вероятно, нас с вами. Как уцелел сам Грин, это тоже вопрос. Шансов на это было немного. Однако же нашелся врач, диагностировавший туберкулез и отправивший его обратно в Петроград. А там Максим Горький походатайствовал об устройстве в Боткинскую больницу – Как раз вовремя у Грина начинался сыпной тиф. Он выжил, а еще год спустя, благодаря все тому же Горькому, спасшему в ту пору немало жизней, получил место в общежитии Дома искусств, паек и даже работу, заказ на повесть для детей. Головокружительно много для человека, который, по собственному признанию, нравственно не умел ходить по учреждениям, устраивая свои дела. И до вмешательства Горького оставался бездомным, скитался по улицам, почти не ел и не спал, ночевал у знакомых, когда пускали. Рукописялых парусов по-прежнему лежало в мешке. Я спал на полу и диванах, на кухонной плите и на пустых ящиках, на составленных вместе стульях,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 Пишет Грин в рассказе Крысолов. Крысолов и Фанданго возможно, самые сильные и фантасмагорические новеллы Александра Грина. Местом действия в обоих случаях стал послереволюционный Петроград. И выглядит он, надо сказать, местом куда более невероятным, чем Зурбаган и Гельгю. В этом пространстве происходят удивительные Невозможные события, но герои Грина принимают их как должное, по-настоящему фантастической кажется им только возможность поесть и согреться. Не сомневаюсь, так оно было и для самого автора.